здесь?» За моей спиной раздался шепот. Я обернулся и увидел Маришку. Она была напугана. «Сама не видишь. Где-то здесь может находиться мой отец». Я обвел взглядом сад густо стоящих камней. «Учители, я бы близко не подходил к камням. Вы же помните, как они чуть не затянули Наташу?» напомнил Данка. «Помню, как такое можно забыть». По моей спине пробежал озноб. «А где сам?» «Это уже была Наташа. Пещера огромна, но я не вижу его. Это плохо. Значит, он сможет внезапно напасть». «Говорите тише», — прошептала Таня. Услышит же!» «Давайте разойдемся по камням и будем искать отца Люцика», — предложила Маришка. «Как он хоть выглядит?» «У него шрам через все лицо, от правого глаза и вниз до подбородка», — сказал я. — Да, он не стал сводить шрам, нам рассказала Лилит, — прогудел Урсус. Шрам им был получен в бою в низшем мире и остался при нем до конца. Кстати, наградила его наемная убийца, женщина, с которой он жил. — Я смотрю, ты весь в папашку, уже проще. Маришка кивнула и пошла к дальнему останцу. Я шагнул к следующему за пиром, остальные тоже разбрелись по камням. Мы прошли почти все поле, не встретив моего отца. Перед нами осталось три камня, как Маришка вскрикнула и помахала мне рукой. Я подошел и встал у нее за спиной. Но в камне показался не мой отец, а женщина, смутно напоминающая мне саму рыжую ведьму. Милый, как такое может быть? Она показала на испуганное лицо женщины. Ты о чем не понял я? Это моя мать, Люцифер. Женщина пришла в себя и осмысленно взглянула на нас. «Как она там могла оказаться?» «Не знаю. Она же жива!» — припомнил я. «Вот именно жива!» — кивнула Маришка. «Я умерла, доча!» — тихим голосом сообщила женщина. «Я так ждала твоего звонка! Ты пропала! Бабушка тоже не знает, а ты тоже умерла! Он нашел тебя!» «Нет, мам, я живая, просто так получилось!» «Мы скоро уйдем отсюда, я надеюсь», — неуверенно пробормотала Маришка. «Как ты умерла? Кто нашел?» «К нам с отцом пришли бандиты, те, что пытались поймать тебя, и вот отец тоже погиб». «Это он тебя убил, но почему?» Из глаз Маришки брызнули слезы. «Они хотели узнать твой новый адрес, а я не сказала им, он псих». «Охренеть!» — прошептала Маришка. «Мама!» «Иди ко мне, дочка, я обниму тебя напоследок!» Из камня показались руки, и Маришка сделала два шага к камню. «Стой!» — крикнул я и попытался схватить Маришку за волосы. Цепкие руки мамы крепко вцепились в ведьму и дернули на себя. Маришка завизжала и мгновенно исчезла в камне. В моем кулаке остался лишь клок рыжих волос». Камень тотчас закрылся, как будто никогда и не оживал. «Ты чего кричишь?» Ко мне подбежала Наташа. «Демаскируешь. А где Маришка?» Ее схватил демон, прикидывающийся умершей матерью. Я рухнул на землю, тупо разглядывая оставшийся в руках клок волос. «Утащил в камень?» — переспросил Таня. Ну, учитель, камни исчезают!» — прошептал Данка. «Они все рушатся!» Вокруг нас крошились в пыль останцы, в которых появлялись лица. Около сотни трехметровых камней единовременно и бесшумно осыпались, не оставив после себя и следа. Я еще не мог поверить в то, что произошло, и непонимающе глядел по сторонам. «Маришка!» «Один остался! Люцик! Он у тебя за спиной! Там лицо!» — взвизнула Таня. «Ишрам!» «Это твой отец, учитель! Очнитесь!» Надо мной навис Урсус и вывел меня из оцепенения, тряся за плечо. Я встал, как в тумане, и подошел к камню. Еще один демон пусть и меня забирает тогда. Меня уже ничего не интересовало. Мое сердце каким-то чудом не разорвалось от произошедшего. На меня и правда глядел мой учитель и отец» или маскирующийся под него демон. «Привет, сынок, ты все-таки пришел. Я знал, что ты меня не бросишь», — прошептал отец. Точно так же минутой назад демон схватил мою девушку. «Ты кто?» Мне сложно было поверить, что это мой настоящий отец сейчас говорит со мной. «Я знаю, я не мог тебя предупредить. Мои соболезнования...» Она сейчас вместе с твоими друзьями, их еще можно будет вернуть, они живы. Нам обещали, но как я могу верить тебе, как? Я вглядывался в черты лица. Это он, учитель, отец, но демоны могли подделать его с точностью до последней морщины. «Сердцем иначе никак. Ты видел дракона?» — спросил отец. Выглядел он неважно, землистая кожа, мешки под глазами, глубокие морщины и крайняя худоба. Надо думать, последние триста лет он сидит в этой тюрьме. Да, он ушел в пещеру и пропал. Он пошел спать к колодцу силы, он ложится вокруг него и спит. «Говорите, тише!» — поборщился учитель. «У него последняя седьмая руна», — прошептал я. За моей спиной стояли остальные, приступчиваясь к нашему разговору. «Да, но...» — на половине фразы отец замолчал и опустил глаза. «Я добуду ее, пылко!» — пообещал я отцу. «Нет, Люцифер. Дракон, его зовут Протей. Он неуязвим в пределах пещеры, а наружу он не выходит. Одолеть его невозможно». Свою неуязвимость он получил от демона Черной горы. Как же тогда? Я вспомнил возмущение Маришке, когда она сравнила дракона со Шлагбаумом. Есть только одно средство. Судя по его глазам, оно мне не очень понравится. Какое? Набравшись мужества, спросил я. Подожди, ты знаешь, кто такой Протей? черный дракон страж черной горы носитель последней руны это вождь и лидер черного крыла покинувшего острон десятки тысяч лет назад задумчиво произнес отец понимаешь с кем ты решил померяться силой тогда как он оказался здесь спросила наташа это твоя ученица спросил меня отец симпатичная По словам Протея, их клин попал в аномалию в космическом пространстве. Весь его прайд погиб. Самого же затянуло в гравитационной колодец, и он провалился в мир падших, недалеко отсюда. Обессиленный, изломанный, искалеченный Протей все же нашел в себе силы и выжил. Затем дракона обнаружил демон Черной горы и похитил его душу, оставив только тело. Он использовал дракона для охраны колодца, безропотный, беспрекословно подчиняющийся страж. Когда я попал сюда, то демон вложил в дракона часть моей души. «Я уже собрал шесть частей, отец. Осталась последняя. Ты можешь подсказать, как с ним можно справиться?» «Ты не слушал меня, сын? Я же говорю про ты неуязвим в пещере». Демон наделил его небывалой мощью для охраны колодца силы. Единственный способ оказаться в высшем мире — это стать драконом, сынок. «Что значит стать драконом?» — опешил я. «Стать с ним одним целым. Прецеденты уже были. В своих странствиях я встречал одну девушку, дочь правителя Эльсинора». Ее звали Кассиопея. Днем она становилась драконом, а ночью возвращала себе человеческое тело. Ее отец рассказывал мне о своей дочери. Как так получилось, я точно не знаю. Какое-то заклятие, наложенное на нее, превратило красавицу Кассиопею в дракона. Правда, ума не приложу, кто мог такое сотворить. Она тоже принадлежит теперь к черным драконам, жившим давным-давно в Альсиноре, но не из прайда протея. Возможно, ты не бредишь сейчас, отец. Возможно, что Кассиопея существует на самом деле. Но нам что, что до нее? Не проще ли убить протея и оживить тебя?» «Нет, не проще. У меня больше нет тела, и если бы даже кто-то из вас поделился со мной своим, то я не смогу жить. Прошло слишком много времени. Падший мир уже не отпустит меня, а вы еще сможете сбежать отсюда», — прошептал отец, и из его глаз потекла одинокая слеза. «Ты предлагаешь мне слиться с протеем, и как же я буду делить с ним тело?» «У него нет души. Дракон жив, пока в нем частица моей души. Я повелеваю им...» Торжественно произнес отец. «Дракон будет твоим вторым телом. Убив его, мы бы убили тебя, и нам ни за что не получить седьмой руны. Но почему тогда маги плети хотели задержать нас?» «Я уже ничего не понимаю, ведь они как раз-таки боялись, что мы доберемся до Протея. Они смотрят на все со своей колокольни, ведь убить Протея можно очень легко, сын. Тебе достаточно убить меня, тогда умрет и он. После этого дорога перед вами будет открыта». «Вот это дилемма», — пробормотала Таня. Мы думали, что нас ожидает просто бой. Нет, боя не будет. Убивая протея, вы убиваете меня. Убивая меня, вы убиваете протея. Мы стали как один сосуд, с сожалением поведал учитель. Что же будет, если я решусь стать одним целым с протеем? Ты умрешь? А как же части твоей души? От такого выбора у меня опять заболело сердце. Я останусь в тебе, стану твоим внутренним голосом, частицей твоей памяти. Ты сможешь хоть что-то спасти и вырваться отсюда. Решайся, скоро появится демон. Вам надо уйти отсюда до его появления. — Когда он придет? — прогудел Урсус. — Он навещает нас каждый вечер. «Торопись, сын!» Глаза старика выглядели испуганными, чего я за ним не помню. «Я останусь драконом навсегда?» Упавшим голосом спросил я. «Нет, сынок, ты рассеян и невнимательно слушал меня. Отныне человеческое тело будет возвращаться к тебе ночью. В первое время, во всяком случае, Кассиопея как-то научилась управлять преображением». И если еще жива, то может обращаться человеком, когда захочет. Может, встретишь ее, и она расскажет, как ей удалось. Но она не смогла оставаться постоянно в человеческом теле. Передо мной блеснул луч надежды. Нет, насколько мне известно. Люцифер, сынок, у нас совсем не осталось времени. Если вы попадете с демону, то займете пустые камни рядом со мной навечно. «Прошу тебя, сделай, как я говорю, тем самым ты дашь мне покой». «Хорошо, отец, я согласен, что надо делать. Я, наконец-то, смог принять свое будущее нелегко, с большим трудом. Думаете, это так просто?» Пратей! крикнул отец. «Я до конца не мог поверить, что это происходит со мной на самом деле». Мне казалось, что вот-вот и отец превратится в демона или дракон, сожрет нас. Настолько безумным было предложение моего отца. Тем самым я получил возможность избавить отца от страданий и обрести могущество, которое никому не снилось. В противном случае я бы навсегда остался торговать на рынках Москвы и вскоре умер от слабого сердца Владимира». Я уже стал забывать, что жив только благодаря своему отцу, и он сознательно вел меня сюда, чтобы хотя бы один из нас вернулся из ада и рассчитался с неизвестным. Дракон возник прямо перед нами. Оказывается, все это время он лежал в двадцати метрах, притворяясь скалой. Увидев его вблизи, я онемел от восхищения». На моих глазах выросла еще одна черная гора и хищно сверкнула глазами. Дракон поднял морду и заревел. «Положи свою руку ему на лапу, сын, и прочти все руны!» — поверил отец. «Ичи, сан, си, гор, зод, ини, бук!» Глава 28. Восход. Под самым потолком раздался громкий хлопок, и всю пещеру залило ярчайшим светом. На миг она показалась нам вся полностью, и я в последний раз увидел лицо своего отца. Оно застыло в камне, как монумент. Каменный останец покрылся мелкой сетью трещин и рассыпался на моих глазах, превратившись в пыль. Раздался громкий вздох, и протяжное гудение басовой струны заставило резонировать свод пещеры. Дракон зарычал, и сквозь чешую я почувствовал, как он вздрогнул. Своды пещеры зашатались, угрожая обвалиться, и нас обдало легким ветерком. Меня неумолимо потянуло к застывшей туше дракона. «А его ко мне». Взаимопроникая телами, мы соединили заодно все свои воспоминания. Лавина образов мыслей обрушилась на меня. Отец не пожелал сливаться с драконом разумами, надеясь со временем все же разделить с ним свой путь. Но это самое время сыграло с ним плохую шутку — Его прошло слишком много, никто из живых еще не оставался в мире падших столь долго и при этом сохранял рассудок. Все его естество пропиталось духом мертвых, адом, миром падших. Отныне никакой дороги у отца не было, как только коротать вечность заключенным в камне». Дракон также не был созданием ада и продержался бы еще меньше, но демон изъял его душу так, что от протея осталась только оболочка. Я же имел все шансы выбраться наверх, по сути, единственный из нас троих. Не знаю, какое сейчас было время суток, но я остался в человеческом теле, но при этом... Я полностью ощущал в себе мощь лидера Прайда Черного Крыла, вдобавок к тому, что перешло ко мне от отца. Семь рун вместе наделили меня утерянной мощью Верховного Мага. Помимо всего, я понял, что получил еще и магию драконов — тяжелую, темную, мощную — «Черный дракон мог бороздить космос, если бы не та трагедия, то они рассчитывали пересечь темное пространство, отделяющее наш галактический рукав Персея от рукава Ориона. Вот именно там их поджидала аномалия. Или, может быть, они очень самонадеянно поступили и дерзнули бросить вызов ушедшим, решив пойти по их стопам». Одним словом, они крупно нарвались всем курятникам, в итоге выжил из них самый сильный. Отброшенный назад протей пробил своей тушкой высшие и низшие миры и упал с невообразимой высоты мордой в пепел возле черной горы. Заодно он потерял душу и был заключен навсегда в качестве стража колодца. «Колодца! Кстати, где он?» Подсознание дракона указало путь. Вот он, совсем рядом. «Сынок, я ухожу, спасибо тебе. Ты освободил меня, как и хотел. Дарю тебе свою силу, а также мощь протея. Увидимся!» Раздался хриплый голос отца под сводами пещеры и ознаменовал собой освобождение отца после трехсотлетнего заточения. Я застыл в ступоре. Перед глазами мелькнули Степа, Ксюха, Маришка, моя рыжая бестия. Все они почему-то улыбались. Или я запомнил их именно такими. Я постараюсь вернуться, ребята, очень постараюсь. Затем я вновь увидел отца, но не заключенного в камень, а гордо стоявшего с посохом на краю тронного зала и смотрящего на Млечный Путь. «Спадший мир, я потерял здесь столько близких людей. Кто ответит за это?» Блять, Неизвестный император! Он же все это затеял. Что же, у меня есть цель. Сила вроде тоже есть. Трепещите, я иду!» «Учитель!» Я очнулся, услышав Данка. «Ты вернул себе десятый ранг!» «О, да! Мы тоже видим это!» — воскликнула Наташа. «Пора уходить!» — пробасил Урсус, оглянувшийся на безжизненные камни вокруг. «Да, но сперва нам нужен колодец. Идите за мной!» Я смело направился по едва заметной тропинке между волонами, беспорядочно разбросанными на земле — По ее краям из земли торчали острые высокие камни, точно такие же свисались с потолка пещеры. Я теперь видел полностью всю пещеру, несмотря на кромешную тьму. Слияние тел дало мне невероятные способности, присущие только драконам. Как может уживаться в хрупком человеческом теле мощь протея? У меня не было ответа на этот вопрос». «Если верить отцу, то вскоре я превращусь в дракона. Вот тогда я полностью наслажусь своими новыми способностями. Но сначала надо улизнуть отсюда, пока я еще в своем теле. Смогу ли я пролезть в портал в шкуре дракона, я не мог сказать точно». Колодец оказался совсем рядом, и вскоре мы уже стояли возле него. Круглый с высоким бортиком из черного мрамора, больше похожий на небольшой бассейн. Будучи уже верховным магом, я захаживал к колодцу, расположенному в подвалах имперского дворца. Он там был раза в три меньше. Видал и другие колодцы на астроне, но этот поражал своими размерами. Вероятно, этот колодец пользовался большим спросом у местных адских начальников». В высшем мире даже не догадывались, что у падших может быть свой источник силы, потому как всегда считали, что ад отрезан от эфира. Перед нами поблескивала маслянистая жидкость. Встретить подобный колодец уже являлась огромной удачей, а испить из него, почти лишившись сил, так вообще счастье. Медлить было нельзя, у нас оставались считанные секунды. Демон уже знает, что страж колодца больше не страж и собрался покинуть последнее место работы. «Пейте, у нас совсем не осталось времени, демон вот-вот появится. Я вижу, как он поднимается по лестнице», — повторяя слова отца, сказал я и первым подал пример. «Ничего похожего на посуду на парапете я не увидел и поэтому зачерпнул концентрированную силу ладонями» студеная жидкость мало похожая на воду отдавала земляникой я сделал три больших глотка и почувствовал как меня распирает я испугался что превращаюсь в дракона но это всего лишь было действие колодесной воды кем я теперь останусь какой то старый маг теоретически предполагал наличие колодца в глубинах ада ежели таковой на самом деле будет найден то сила его воздействия должна быть в разы больше обычного. Возможно, он оказался прав. А я ведь помню, как над его выкладками потешались. Во всяком случае, теперь мне было с чем сравнивать. Тот маг оказался прав. Я бросил взгляд на Данка. Он пил, не переставая, и улыбался, испытывая эйфорию. Я увидел, что он взял девятый ранг. «Честный, полный девятый. Урсус тоже не отставал от него. Мои ведьмочки скакнули сразу через один ранг и теперь сияли седьмым. Я уже ничего не соображал. Они ведь всего как два понедельника узнали, что есть магия. Откуда такой сумасшедший прогресс? Что-то свыше, игнорируя установленный порядок, вело нас все это время. Другого объяснения у меня не было». Грешным делом я подумал, уж не приложили к этому руку ушедшие. Если отец смог помогать не будучи заточенным в камень, то они и подавно смогут, даже находясь в центре галактики. Ладно, встречу спрошу. Пора. Я отошел от колодца и пожелал увидеть портал в свое логово в скрытых островах высшего мира. Повинуясь, перед нами затрепетал серебристый овал портала. Еще один я провесил к Энигме, она не заставила себя ждать и появилась рядом со мной. Набрав силу во фляжке, Данка и Урсус приветствовали Энигму. Вот ее упрашивать не пришлось, она просто погрузила лицо в колодец и хорошенько отхлебнула из него. «А ты не терял время, брат?» Бархатный голос, ослепительно белая, короволосый, черный кожаный комбинезон. После колодца она расцвела на глазах. Вполне понятно после своей диеты в низшем мире. «Ты о чем?» У меня возникло неприятное чувство, что сейчас что-то опять должно случиться. «Ты вышел из рангов Люцифера и даже не заметил?» Энигма положила мне руку на плечо. «Энигма права, учитель! Ты превзошел всех!» — восхищенно воскликнул Данка. «Я тоже вас всех поздравляю, но нам пора. Бегом в портал, боюсь, что ему наши ранги до одного места!» Я кивнул на фигуру, появившуюся на выходе из пещеры. «Не выше среднего роста человека, крепкий и с горящим красным огнем зрачками». На его территории с ним тягаться не стоило, не поняв до конца своих возможностей. Первыми в портале исчезли сестры и моя в том числе. Следом за ними прошли рыцари, последним уходил я. Я не стал ничего разрушать и тем более атаковать демона. Возможно, мне еще захочется сюда вернуться, к колодцу. Его место расположения мне отныне известно и ничего с этим фактом весь от поделать не сможет. Зная место, я могу провесить портал отовсюду и хлебнуть целебной водички. На той стороне нас встречал скорый восход. Местная звезда лениво выползала из-за горизонта. Мы находились на небольшом острове, летящем в космосе. Осколок длиной не более двухсот километров в длину плыл вместе с другими такими же в бесконечном потоке. Некогда все эти осколки составляли две огромных планеты. В результате катаклизма они столкнулись и рассыпались на триллион мелких островков, создавших ожерелье вокруг звезды Моро. Система раньше так и называлась, но потом получила название «Второе скрытых островов» за то, что здесь скрывались маги и ведьмы от гнева императора. Вот и я оборудовал себе здесь запасное лежбище. Как оказалось, не зря. О нем не знал никто, кроме учителя и отца. Теперь уж точно никто. Его защищало защитное поле, у него была своя атмосфера, вода, и даже небольшая роща из разумных кораллов, произраставших ранее на одной из планет. — Как-то бедновато у тебя, Люцифер. Наташа окинула с гадом пустынный осколок. — Моя берлога внизу, я топнул ногой. — Если ты еще не забыла, то мы пока вынуждены скрываться. — О да, здесь нас никому не найти, учитель, — согласился Данка. — Надежное место, — кивнул немногословный Урсус. «Вызовите сюда, Лилит. Нам надо знать, что происходит в Астроне, и немного отдохнуть с дороги». Рыцари беспрекословно подчинились, хотя в высшем мире у них было другое начальство. Я показал вход в свою подземную обитель, открыв дверь в скале. В плоском камне организовался проход, повинуясь моему желанию. Маги в высшем мире закрывали свои жилища, не пользуясь замками или иными проверками удостоверения личности». Дверь в логово повиновалась аури, которую никто не смог подделать. Даже сменив тело, она осталась при мне. Плоские камни разошлись в стороны, освободив проход вниз. Люди спустились в большую комнату. «Я заранее извиняюсь за неудобство», — поспешил сказать я. «Здесь у меня нечто вроде кладовки». «Сам я уже сегодня не успею заняться этим, но вы сами можете оборудовать и расширить жилище, как вам нравится». «Что значит «не успею», братик?» – удивленно спросила Энигма. «Сейчас расскажу. Зовите Лилит». Данка поставил портал ровно посередине комнаты, и через минуту в нем появилась сияющая Лилит. Она была одета в охотничий костюм. Облегающая фигуру замшевая куртка, плотные лосины и сапоги из оленей кожи, свою легендарную косу Лилит спрятала под куртку. В руках она держала хрустальный лук без тетивы. — Данка, где ты пропадал? — увидев его, спросила она и сразу осеклась, уставившись на нас. — Спокойно. Я предостерег ее от необдуманных действий. Здесь все свои, Лилит. Учитель. Она склонилась в поклоне, рассматривая мой невероятный ранг. Последний маг, вышедший из рангов, пропал несколько столетий назад. В данный момент в Астроне я такой был один. Меня заставили искать тебя, но... Не будем терять время, я все знаю. У меня к тебе два предложения. Первое. Ты берешь под свое крыло Энигму. И второе. Мне нужна информация о происходящем в Астроне. Времени, правда, оставалось мало. Я чувствовал, как что-то подкатывает изнутри к груди еще немного, и я начну превращаться в дракона, а для этого мне нужно находиться наверху. Энигма, привет, патрушка. она улыбнулась моей сестре блондинке. Привет, Элит искала меня, загадочно улыбнулась сестра. По долгу службы, но не очень рьяно, как и Люцифера. Моего брата, кстати. Брата? «Значит, он сын нашего общего учителя?» Лилит обернулась к Данкой, тот, подтверждая мои слова, кивнул. «Тогда и мы с тобой в чем-то родственницы. Ты же в курсе, что одно время мы жили вместе?» «С кем он только не жил», — притворно вздохнула Наташа. Лилит резко повернулась к ней и просверлила ее взглядом. «Кто ты, дитя?» «Ну, собственно, так и есть. Хорошо, что не назвала ее внучкой». «Люцик помог нам, а мы ему прощебетала Таня». «Люцик?» брови Лилит поползли вверх. «Так, быстро прервал я их беседу. Потом разберетесь. Лилит, ты как старшая отвечаешь за всех. И познакомь девочек с нашим чудесным миром. У меня совсем не осталось времени. Что во дворце?» «Все плохо, Моншер. Император шагнул в бездну. На троне сейчас Гвидо». Большей мерзости я еще не видала. Он устраивает в тронном зале чудовищные вечеринки, бои гладиаторов, массовые казни, групповой секс. Чего там только не происходит». «Я надеюсь, ты не участвуешь в этом?» – ухмыльнулся я. «Только присутствую на казнях, но не по своей воле», – мрачно сообщила Лилит. «Он хоть и выходит оттуда?» – презрительно спросила Энигма. «Практически нет. Ко всему прочему его охраняют маги Плети. Двое из них пропали недавно». «О да, мы даже знаем, как!» — засмеялся Данка. «Ваша работа», — повела бровью Лилит. «Да, госпожа. Я смотрю, прогулка пошла вам на пользу. Девятый ранг. Следующий друит вам...» «Гвидо?» — она посмотрела на меня. «Нет, Гвидо умрет», — твердо сказала Энигма. «Не торопитесь, я хочу узнать побольше о плете. Есть что-нибудь новое?» «Сияющие пали. Конан скрывается где-то на задворках Астрона. Его люди, кто успел, сбежали к нам. Император полностью сдал империю в руки неизвестному. Вот-вот последует очередной накат. Я ничего не могу поделать. Затем, по всей видимости, нас ждет участь соседей», с великим сожалением доложила верховный маг Лилит. «Но что ты, Релит, я вернулся?» «Ты станешь верховным магом?» Она склонила голову в поклоне. «Нет, это твое место. Я не знаю, кем я стану, но знаю, кто не станет». «Кто же?» «Гвидо отправится следом за своим отцом-предателем. Он предал всех, начиная со своего младшего брата, нашего учителя и нашего сынигмой отца». Он убил его жену. Он заставил убить меня своих сестер. Лилит ураси ахнула. Ты же не знала? Нет, откуда?» Она говорила искренне. В конце концов, он продал империю неизвестному в надежде, что его сын излечится от предсмертного проклятия Астры. Короче, он столько всего наделал, а помогал ему в этом сыночек Гвидо. Я выдал гневную тираду. Горбом его Астра наградила, а мы добавили, — ехидно добавила Энигма. — Значит, нам предстоит война с плетью? Лицо так каменело. Да, ты с нами? — Еще спрашиваешь, — улыбнулась она, о чем-то вспомнив. — Я так понимаю, мне надо готовить армию? — Да, ты правильно понимаешь, — кивнул я. — Я уже больше не мог находиться здесь. — Поднимемся. Мы поднялись на поверхность. Звезда Маро уже показалась из-за множества островов и осколков, плывущих нескончаемым потоком. Как так получилось, что все они находились в одной плоскости, я мог бы объяснить, но это займет очень много времени. Скажем так, это особенности системы Маро. Кто возглавит армию Лецифер? По ее голосу я понял, что она не очень хочет взваливать на себя такую ношу. Я прекрасно ее понимал. Война — это не женское дело. Я. Но прежде я должен понять, кто я. Меня подбросило вверх, и мои глаза оказались метров на двадцать выше. Сейчас я глядел на людей с высоты. Они застыли с открытыми ртами, пораженные моим перевоплощением — Я бы и сам сейчас также стоял, доведись мне увидеть такое. В один момент я превратился в черного дракона, и не кого-нибудь, а вы Исполина Протея. Я специально не сказал энигме или лит, остальные, правда, знали, но не догадывались, как это все будет выглядеть. Я возглавлю наши войска. Рык дракона был сродни обвалу в горах. Я встал на задние лапы и расправил крылья, накрыв всех своих друзей огромной тенью от выкатившейся за горизонт звезды Моро. «Я вернусь!» Коротко разбежавшись, я оторвался от земли. Конец книги. Читал Александр Чайцын. ИЮНЬ 2025 ГОДА